Плава 11 «Ну хоть какой-то план у тебя есть?» Я вздохнул рассеянным взглядом, провожая проплывающие за окном авто темные силуэты домов. Мы уже выехали на окраину города. Здесь преобладали одноэтажные бревенчатые избы обнесенные глухими заборами, из-за которых даже светящиеся окна редко можно было разглядеть. Пятна света от эмберитовых уличных фонарей располагались в основном на перекрестках. Брусчатка тоже исчезла. Мы двигались по накатанной подмерзшей колее, машину то и дело ощутимо раскачивало. — Да какой тут план, Аркадий Францевич! Я за эти два дня раз пять к Демьяну подступался с расспросами. Но вы же его знаете. Упрямый, как не знаю кто. Я, кстати, навел справки об этом знаменском ските. Он давно заброшен. Я думал раздобыть его план, но в этом нет особого смысла. От монастыря почти ничего не осталось, кроме фрагментов стен. Все растащили по кирпичику. А к северу от развалин, там, где назначена сама встреча, Вообще просто лес. В засаду там угодить, расплюнуть. «Угу! Была у меня мысль самим пораньше туда приехать и устроить свою западню. Но когда имеешь дело с волками, это бесполезно. Учуют за версту. Но почему Велесов так упрямо лезет прямо в капкан?» «Черт его знает!» — проворчал я. «У них с Сумароковым что-то очень личное». Он Демьяну был почти как сын, но потом предал и вызвал раскол стаи. Но Демьян даже тогда не стал его убивать. Не хотел резни между своими. Просто ушел. Иронично, усмехнулся Путилин. Упырь, следующий библейским заповедям. А сейчас что же? Решил подставить вторую щеку? Он рассчитывает на то, что Сумароков будет придерживаться этого их вампирского кодекса но «Вы же сами знаете. Члены стаи убивают своих только в одном случае, если на это получен приговор от вожаков. Но для этого приговора нужны веские причины. Да, круговая порука у них почище, чем в криминальном мире», задумчиво покивал сыщик. «И конфликты между собой пресекаются на корню. Поэтому, кстати, этот твой Арнаутов Арамис, убив барсука, подписал себе смертный приговор». И нам нужно найти его прежде, чем это сделает стая. Но велесова то они почему так вцепились? Какие-то старые счеты, пожал я плечами. Знаю только, что на Медвежьей горе состоялся последний совет старой стаи, в ходе которого и произошел раскол. И, насколько я понял из объяснений Демьяна, Сумароков захватил власть не совсем по правилам. И это его, похоже, до сих пор гложет. К тому же у самого Демьяна, возможно, осталось много сторонников в стае. Просто долгое время все считали, что он погиб. То есть власть Сумарокова над остальными упырями не совсем легитимна, понимающий кивнул Путилин. И он хочет это исправить. Ну, за что купил, за то и продаю, развел я руками. Хотя у меня большие сомнения на этот счет. Неужели вампиры настолько уж чтят эти свои законы? «Зря ты их недооцениваешь. Я тоже, когда только пришел в дружину, воспринимал упырей просто как неких бандитов-кровососов. Но быстро понял, что это не так. Они нефилимы. И, как все нефилимы, умны, хитры и очень могущественны. Просто другие нефилимы отстранили их от государственной власти. Да, но стая существует около трехсот лет». Почти столько же, что и сама Российская империя в нынешнем виде. И законы ее порой более действенны, чем наши, человеческие. Сумароков выстраивает свое государство в государстве, теневое, которое понемногу сращивается с нашим. Думаешь, упырь Барсенев на должности городского оберполицмейстера – это такой уж исключительный случай? Или взять твоего приятеля Орлова. Он не первый, кто додумался сотрудничать со стаей, чтобы продвинуться по служебной лестнице. Все настолько хреново? Путилин невесело усмехнулся. Точь в точь этот же вопрос я задал своему начальству перед тем, как меня сбагрили сюда. столица стая, похоже, уже вовсю запустила свои щупальцы и в Сенат, и в городскую администрацию, и в другие структуры. Поэтому он на секунду отвел взгляд от темной клеи за лобовым стеклом и взглянул на меня. «Если Сумароков и правда здесь, это редчайший шанс обезглавить эту гидру. Ты не представляешь, как я жалею, что не могу вмешаться. Не только потому, что вам обещал. Поверь мне, будь у меня ресурсы на более-менее масштабную операцию, я бы постарался сегодня накрыть это сборище». — Настолько удобного случая завалить Сумарокова, может больше и не выпасть. — Понимаю. Что ж, посмотрим. Дальше было не до разговоров. Мы уже выехали за город. Узкая дорога виляла, зажатая между двумя стенами леса. Порой она настолько сужалась, что на ней едва ли могли разъехаться две телеги. Я еще в городе переключился на аспект зверя или, как я его уже успел про себя окрестить, боевую форму. Нужно было хоть немного привыкнуть к ней и разобраться с новыми свойствами. Как, впрочем, и с другими изменениями, произошедшими в организме. Несмотря на поздний час, чувствовал я себя весьма бодро. Это еще слабо сказано. Мне будто вкололи лошадиную дозу каких-то стимуляторов. Может, конечно, просто сказывался азарт и возбуждение от предстоящей заварушки, но не думаю. Дело все-таки в той трансформации, через которую я прошел несколько часов назад. Твердый карбункул в солнечном сплетении по-прежнему ощущался инородным телом, будто засевшая в кости пуля. Но сжечь перестал, и в целом тонкое тело ощущалось стабильным и чутко реагировало на все мысленные команды. Сердечник уплотнился, в нем добавилась пара новых ячеек. Остальные узлы тоже изменились даже внешне. Теперь это были уже не просто невнятные сгустки Эдры, в которых кое-как проглядывала внутренняя структура, сотканная из рун. Каждый из девяти узлов увеличился в размерах как минимум вдвое. И при внимательном рассмотрении раскрывал довольно сложное внутреннее устройство. Пока, правда, совершенно непонятное Это было похоже на серьезный левел-ап в какой-нибудь компьютерной игре. Причем не очередное небольшое улучшение, а мощный прирост силы, выводящий на принципиально другой уровень. Однако я старался не обольщаться раньше времени. Самая большая опасность сейчас – это переоценить свои силы и потерять бдительность. Впереди замаячил широкий просвет между деревьями. Путилин убавил яркость фар до минимума и сбросил скорость. Как раз вовремя. Метров через пятьдесят дорога вышла к подножию холма, на котором выселись развалины старого монастыря. А вот и знаменский скит. «Все, здесь я выхожу, Аркадий Францевич. Может, чуть ближе подвезу?» Скептично отозвался Путилин, однако крутанул баранку вправо, съезжая на обочину. Я думал поставить машину вон за тем обломком стены. Нет, и так слишком близко подобрались. Разворачивайтесь и глушите мотор. До указанного сумраком места было еще полкилометра, а то и больше. Но слуху вампиров волчий. И к тому же они запросто могли выставить часовых где-нибудь возле дороги. Честно говоря, я уже пожалел, что не остановил Путелина еще раньше». «Учитывая, что по лесной дороге машина не могла толком разогнаться, я бы и времени потерял немного, а может и вовсе не потерял бы». «Мускулы в боевой форме так и рвались в дело, и я едва сдерживал желание выскочить из машины и побежать прямо через чащу». Путилин развернул Даймлер в сторону города, заглушил мотор, погасил фары. В темноте вспыхнули зеленые фосфорицирующие стрелки его наручных часов. «Без двадцати полночь. Вроде бы успеваешь». «Надеюсь», — буркнул я, выскакивая из машины. «Ждите нас здесь, скажем, около часа. Дольше не стоит. Если не вернемся, езжайте в город и будьте осторожны». «Слушай, шеф», — саркастично отозвался Путилин. Несмотря на темноту, я прекрасно видел, как он вытащил револьвер и положил его на колени. «Иди уже, я смогу о себе позаботиться. И вот что, Богдан, береги себя». Сказал он это с какой-то странной тревожной интонацией, но мне уже некогда было об этом задумываться. Я рванул в сторону развалин. Отбежав шагов на пятьдесят, будто сбросил невидимую маску, дав, наконец, аспектом развернуться в полную силу находясь в машине я старался сдерживать дар чтобы лишний раз не выдавать себя перед путилиным но сейчас ноздри защекотал холодный воздух наполненный густой смесью запахов хвойного леса тьма еще больше рассеялась и с черной стала этакой светло серой бесцветной но в ней отлично можно было рассмотреть очертания предметов слух тоже обострился до предела За поскрипыванием древесных ветвей и шелестом ветра я почти сразу расслышал чьи-то голоса вдалеке. Помня о том, что на дороге могут быть выставлены наблюдатели стаи, я попробовал сделать крюк, обходя развалин из кита по широкой дуге. Но уже через пару минут пришлось отказаться от этой затеи. Заросли вокруг были такие густые, что продираться через них пришлось бы целый час, Не помогало даже то, что к ночи грязь подмерзла и почти не продавливалась под ногами. Проблема была в колючем кустарнике и в самом рельефе местности. Скалистый холм, на котором был выстроен монастырь, был вытянутой формы и вдавался в лес, как засевший в шерсти наконечник копья. Его заостренная одновременно самая высокая часть находилась на севере, как раз там, куда я направлялся. Поднявшись чуть выше и обойдя участок кирпичной стены, загораживающий обзор, я увидел там на возвышенности пляшущие оранжевые пятна света от факелов и небольшого костра. На карте к северу от монастыря был обозначен просто лес, но увидев это место воочию, можно было сразу понять, почему выбрано именно оно. Достаточно большая открытая площадка на возвышенности – с трех сторон ограниченное высоким обрывом, из-за которого едва виднелись верхушки деревьев, растущих внизу. Мысли о засаде отметались сразу. Прятаться там было негде. Разве что в развалинах крохотной часовни у самого обрыва, но и это вряд ли. Они больше походили на груду битого кирпича, и только по остаткам стен можно было угадать изначальные очертания строения. Там могла укрыться пара человек, не больше. Незаметно подкрасться к месту встречи вплотную тоже было проблематично. Между ним и монастырем было голое открытое пространство протяженностью метров сто, не меньше. Так что я двигался медленно и осторожно, держась под прикрытием стен. Кажется, меня пока не заметили. Ветер дул удачно, откуда-то с северо запада снося мой запах в сторону. Меня удивило, что сходка оказалась довольно немногочисленной. Я пока насчитал не больше десятка вампиров, среди которых сразу же выхватил знакомую фигуру Демьяна. Тот стоял на особицу, в шагах в пяти от остальных, выстроившихся перед ним полукругом. Между ними плясало пламя костра. Прислушавшись, я даже мог различить слабые отголоски их разговора, но что конкретно говорили, пока не было слышно. В целом, когда я увидел, что Демьян жив-здоров и относительно спокойно говорит с сородичами, от сердца немного отлегло. Я решил не пороть горячку и не вмешиваться раньше времени. Просто потихоньку пробираться поближе и прийти на помощь, если ситуация выйдет из-под контроля. Вообще ситуация довольно щекотливая. С одной стороны, не хочется обижать Демьяна. Хоть я и очень сомневался в том, что он поступает правильно, но все же я уважал его выбор. В конце концов, он старше, опытнее, и ему лучше знать, как вести себя с сородичами. С другой стороны, сам Демьян и, конечно, Варя пока единственные дети зверя, к которым я испытывал симпатию. Все остальные упыри, с которыми я сталкивался, были упырями во всех смыслах этого слова. И с Путилиным я был совершенно солидарен. Если уж выпал шанс завалить главаря всей стаи, глупо им не воспользоваться. Моя бы воля, я бы всю эту их делегацию вырезал. Впрочем, тут примешивалось еще кое-что. Не голод, он после формирования карбункула исчез. По крайней мере, на какое-то время. Но все же я поймал себя на мысли, что вампиров, собравшихся на эту тайную встречу, я воспринимаю как потенциальную добычу. Разорвать и поглотить их тонкие тела, впитать эдру до капли, поглотить аспекты. Наверное, сами вампиры точно так же смотрят на обычных людей, как находящий источник жизненной силы, которую можно поглотить, как на еду. И вся разница между нами только в том, что я выше в этой пищевой цепочке». Окончательно стало понятно, почему все нефилимы так боятся пересмешников. Дело даже не в том, что он может обернуть против них их же дар. Это просто первобытный страх перед хищником. Пересмешник не просто убийца нефилимов, он каннибал питается их дарами, постепенно обрастая ими, как охотник, обвешивающийся трофеями из черепов, когтей и зубов. И противиться этой хищнической природе становится все сложнее. Впрочем, а надо ли? Албыс! Ведьма неслышно выскользнула из сердечника, материализовавшись в паре шагов от меня. Уселась, свесив ноги с обломка стены высотой чуть выше человеческого роста и потянулась, будто только что пробудилась ото сна. Блаженно запрокинула голову к небу, вдыхая воздух так, что ткань рубашки натянулась, плотно очерчивая грудь. «Ммм, наконец-то свобода! Устала я уже от этих ваших человеческих берлог. В них даже воздух какой-то мертвый». «Можно подумать, ты воздухом дышишь», — проворчал я. «Слетай-ка лучше на разведку». Рыжая послушно сорвалась с места, превратившись в размытый призрачный шлейф. Далеко от меня она улететь не могла, но пусть хотя бы территорию монастыря обшарит. Меня не покидало какое-то странное предчувствие опасности, заставляющее постоянно озираться и принюхиваться. Я не мог понять, в чем дело». Запахов и звуков обостренные органы чувств приносили много, но, пожалуй, даже слишком много. С непривычки это не помогало, а, наоборот, сбивало с толку. Аккуратно, пригибаясь и стараясь мягко перекатываться с пятки на носок, я продолжал подкрадываться все ближе к вампирам, пока позволяли укрытия. С сотни метров можно даже постараться разглядеть участников встречи, а может и подслушать часть разговора. Я был уверен, что смогу. Нужно только сконцентрироваться на задаче и подрегулировать настройки аспекта. Простая логика, на самом деле. Обостренный слух, нюх и прочие способности проявлялись мгновенно. Стоило мне только переключиться на аспект зверя. Значит, их природа... Полностью магическое, а не обусловлено мутациями физической оболочки, а возможностями тонкого тела я мог управлять очень гибко. Луна, выглянувшая из-за туч, еще ярче высветила окрестности. Я максимально близко, насколько позволяли укрытия, подобрался к вампирам, так что мог даже разглядеть отдельные фигуры. Попутно продолжал вслушиваться и внюхиваться. Даже показалось, что среди хвои, смолы, грязи, сырых кирпичей, палой листвы и прочих лесных запахов мне удалось различить запах дыма и мокрой шерсти. Да, точно. Ощутимо тянуло чем-то терпким, звериным, и от запаха этого мурашки бежали вдоль хребта, от чего я чувствовал себя взъерошившимся от напряжения волком. Но откуда запах? Тянуло им слабо по земле, скорее всего, следы. Но разглядеть их сейчас было проблематично, да и все равно следопыт из меня хреновый. Албыз вдруг вынырнула передо мной, как из-под земли, хотя почему как? Из-под земли и вылетела. Поначалу бесформенная и полупрозрачная, как клочок тумана. «Засада!» — прошипела она. «Что? Где?» «Там, внизу, под развалинами, подземные ходы. Они засели там. Упыри?» «Нет. Люди и псы. Их много. И, похоже, ждут там довольно давно. Но сейчас уже выдвигаются на поверхность». Она взлетела повыше, оглядывая окрестности. «Один выход. Кажется, вон там, возле самого обрыва». Она указала на те самые развалины часовни, на которые я до этого обратил внимание. «Еще два вон там и там. Одна группа собирается напасть с севера, остальные отрежут путь». Мысли в голове завертелись с бешеной скоростью. «Кто это вообще? Путилин все-таки решил нарушить договоренность. Но откуда он взял людей?» Не считая меня, у него в распоряжении всего несколько филеров, да и те сейчас охраняют Беллу. Сколько их? Много. Дюжины две. Псов, кажется, еще больше. Лицо ведьмы исказилось злобной гримасой. Я уже видела такое. Это голуби. Что? Какие еще голуби? У них на робах кресты и вышивка с белой птицей. Они охотятся на таких, как мы. Точно, я уже не раз слышал упоминания некой ортодоксальной секти, непримиримой к одаренным и в целом к любым проявлениям магии. Но чаще всего она упоминалась в контексте Петровской эпохи, а впоследствии ее вроде бы почти полностью искоренили. Хотя здесь, в Томской губернии, места глухие. Запах псины после подсказки албы стал чувствоваться еще отчетливее. А еще я расслышал, как метрах в двадцати от меня за куском фундамента какого-то большого строения что-то тяжело заскрежетало, будто трутся друг от друга здоровенные камни. Почти одновременно с этим по лесу разнесся ужасающий рык, заставивший все внутри сжаться. Демьян. Пока я отвлекся на Албыс, беседа между вампирами, похоже, резко перетекла в драку. Уже не особо прячась, я выглянул из-за стены и увидел две фигуры, сцепившиеся в схватке возле костра. Остальные вампиры, держа в руках факелы, рассредоточились, окружая дерущихся, но не мешая им. Времени на раздумье не осталось совсем. Неподалеку от меня из-под земли уже выбиралась группа людей и здоровенных лохматых псов. Я даже разглядел одного. Огромный волкодав в какой-то странной сбруе с торчащими во все стороны шипами. Меня Апсина тоже почуяла. Безошибочно развернулась в мою сторону и тихо зарычала. Не дожидаясь, пока меня атакуют, я перемахнул через огрызок стены и, что есть силы, рванул в сторону вампиров. На засаду мне было плевать. Сейчас главное — это предупредить Велесова и постараться вытащить его отсюда. Что касается всего остального, будем импровизировать».